Глава 8. Патрио Амаро возвращался домой со страхом. Что теперь будет? Что теперь будет? спрашивал он себя, стоя в своей комнате у окна, и сердце у него холодело. Оставался один выход немедленно покинуть дом в Сан-Джованнейре. Нельзя оставаться здесь, жить по-семейному после этой дикой выходки. Правда, девушка не выказала особенного негодования. Она скорее была ошеломлена. Возможно, она сдерживалась из почтения к служителю церкви, из деликатности к маменькиному жильцу, рекомендованному сеньором каноником. Но ведь она расскажет матери, жениху. Скандал. Амара уже предвидел неприятный разговор с... с деканом, заложив ногу на ногу, пристально разглядывая провенившегося. В такой позе декан всегда распикал подчинённых. Он внушительно и строго скажет: "Подобные безнравственные поступки непоправимо раняют авторитет духовенства, чем бы лучше какого-нибудь сатира бесчинствующего на Олимпе". Не исключено, что его снова зашлют в горы. В дальний приход, что скажет сеньора графиня де рибамар? Но всё равно, если будут продолжаться повседневные встречи в домашней обстановке, если он каждый день будет видеть эти чёрные глаза, нежную улыбку, ямочки на подбородке, полную грудь, страсть захлестнёт его, и тогда всё пропало. Каждая встреча лишь подстегивает его любовь, а совесть и страх загоняют внутрь. Да он с ума сойдет, а главное, выкинет какую-нибудь глупость. Он решил поговорить с каноником Диасом. Слабой душе Амара нужно было найти опору в чужой воле, в чужом разуме. Он привык во всем советоваться с каноником. Церковная субординация поддерживала доверие к старшему по иерархии. у амаре ещё не совсем выветрилось засевшее с семинарских лет уважение к отцу-наставнику сам он не мог бы даже подыскать квартиру и нанять прислугу во всех житейских делах ему требовалась помощь каноника диаса знавшего Лирию вдоль и поперёк словно он построил её собственными руками падре амаре достал каноника в столовой Лампа собиралась погаснуть, фитиль чудил. В камине тлели поленья, уже покрываясь серым налётом золы. Хозяин сидел с требником на коленях в глубоком кресле, накинув на плечи плащ и укутав ноги пледом, и дремал, прогревшись у огня. Коврижка тоже сладко спала на упавшем на пол конце пледа. Услышав шаги каronicх с трудом развыпил глаза и пробурчал: Ой, я совсем был уснул. Хм. Рано спать, сказала Амара. Ещё из зариуни играли. Что это с вами? А, это ты проснулся наконец, Каноник, и ответил, зевая во весь рот. Я поздно пришёл, ото завтра выпил чаю. Ну и размарило. А ты где был? Ты я вернулся в город. Славно угостил нас абат. похвала были выше всяких похвал а я хватил таки лишнего борчал каноник сонно барабаня пальцами по обложке молитвенника амара сел подле него и стал мешать угли в камине знаете что учитель сказал он вдруг потом помолчал и тихо добавил со мной вышел странный случай Он хотел продолжать, но удержался и только пробормотал. Мне как-то не по себе. В последнее время выбился из колеи. Ты и правда что-то бледен, сказал каноник, вглядевшись в него. Прими-ка слабительного. Амара молча смотрел на огонь. Дело в том, что я решил переехать на другую квартиру. Ононик поднял голову, вытрещил сонные глаза. Переехать на другую квартиру? Хм. Почему? Падре Амара пододвинулся к нему поближе, вместе со стулом отодвиг, сказал: "Видите ли, мне кажется, священнику не совсем удобно жить в доме, где одни женщины, тем более девушка-невеста". Что за вздор? Вот ещё глупости. Ты же лелец. Оставь, братец, эти мысли. Ты живешь как бы в гостинице. Нет, нет, учитель, я уже решил. Амара вздохнул. Ему хотелось, чтобы каноник начал его расспрашивать. Облегчил бы ему признание. Тебе это только сегодня пришло в голову, Амара? Это верно сегодня. У меня есть на это свои причины. Он чуть не сказал... Я надел глупости, но ему стало стыдно, и он промолчал. Каноник несколько мгновений смотрел на него. "Говори братец, напримек, в чём дело?" я говорю напримек. "Тебе там дорого?" "Нет, не терпили", ватмахнул Самара. "Так, значит, что-нибудь другое?" "Конечно. Что прикажете делать?" и он прибавил игриво, чтобы угодить канонику. Скучно, каждому нравится. Так-так, засмеялся каноник. Понимаю. Ты мне, как другу дома, деликатно намекаешь, что тебе у них скучно. Да нет. Амаров скочил со стула, не догадываясь каноника, выводила его из себя. Ну, брат, воскликнул каноник, разводя руками. Ты хочешь переехать на другую квартиру? Тогда должна же быть какая-то причина. по-моему, лучше, чем у правильно. Правильно, перебил его Амара, возбуждённо бегая по комнате. Но я решил переехать. Прошу вас, приищите мне недорогую квартирку с мебелью. Вы лучше моего разбираетесь в этих делах. Каноник молчал, совсем утонув в кресле и почёсывая подбородок. Недорогую квартирку пробурчал он наконец. «Что ж, попробуем?» «Попробовать можно». «Вы понимаете», — торопливо заговорил Амара, подходя к нему вплотную. «У Сан-Жанейры...» Но дверь скрипнула, и в столовую вошла донна Жозефа. Они поговорили о званом обеде у Аббата, о насморке бедной донны Марии де Асун-Сан, о больной печени милейшего каноника Сан-Шеса. После этого Амаро ушёл, уже почти радуясь, что не разоткровения чился с дорогим учителем. Каноник размышлял, глядя на головешки в камине. Решение Амаро уехать от Сан-Жаннеры подоспело как нельзя более кстати. Когда каноник Диос привёл на улицу Милосердия нового постояльца, он договорился с Сан-Жаннеры, что уменьшит сумму которую уже много лет выплачивал ей регулярно каждое 30-е число. Скорее однако ему пришлось в этом раскаиться, когда у Санджанны не было постояльцев, она жила на первом этаже, и каноник мог наслаждаться без помех её привязанностью. Амелия, спавшая в комнатки наверху, ни о чём не подозревала. Но когда в доме появился падра Амара, Сан-Жанейро уступила ему нижние комнаты, а сама спала на железной койке рядом со спальней Амелии. С глубоким огорчением канонник убедился, что такие порядки испортили ему всю музыку. Теперь он мог предаваться послеобеденному отдыху в объятиях своей Сан-Жанейры лишь в том случае, если Амелия обедала в гостях, если Руссо уходила на фонтанную площадь за водой, если совпадали ещё тысячи непредвидимых обстоятельств. И вот он, член епархиального совета, человек старый и себелюбивый, пачу всего берегущий здоровья, вынужден ждать, ловить случаи и вместо удовольствий регулярных и согласных с гигиеной терпеть неудобства. Приличные развлеции циисту влюблённому в учительницу Если же Амара от них съедет, Сан-Жанейро вернется в свою спальню в нижнем этаже и возобновится удобная свобода, полуденные свидания. Правда, придется платить прежнюю сумму. Что ж, он будет платить. Какого черта, по крайней мере, хоть поживу в свое удовольствие, заключил он. О чем это вы, братец, рассуждаете вслух? спросила Донна Жозефа, очнувшись от дремоты, навеянной теплом камина. «Да вот, думаю, как буду умерщвлять плоть в Великий Пост», ответил он со смехом. В этот час Русса, как всегда, пришла звать Падре Амара к чаю. Он шел по лестнице медленно, сердце его замирало от страха, он боялся гнева Сан-Жоан-Эйры, которая без сомнения уже знала о случившемся. Но в столовой он застал одну Амелию. Услышав его шаги, она схватилась за рукоделие и, низко над ним склонясь, делала торопливые стежки, пунцовая, как платок, который обшивала для каноника. «Добрый вечер, минина Амелия!» «Добрый вечер, сеньор Падре Амара!» Обычно Амелия встречала его дружеским возгласом: "Олла!" Или вечно кричала: "А вот и вы!" Её торжественный тон ужаснул священника. Он сказал, запинаясь: "Миллине Амелия, прошу вас, простите меня. Я поступил отвратительно. Сам не знаю, что со мной случилось. Поверьте, я решил покинуть ваш дом. Я уже просил каноника Диоса поыскать мне другую квартиру. Он говорил, не смея поднять глаза, и не видел, как Амелия взглянула на него. Удивленная и горестная. В эту минуту вошла Сан-Жанейро и, заметив падре Амара, весело развела руки. «Вы уже дома?» «Я все знаю, все знаю». «Мне падре нотарио говорил, обед был шикарный. Теперь рассказывайте все по порядку». Амару пришлось описать все блюда, шуточки либо нинья, богословский спор. Затем заговорили об усадьбе, и Амара ушёл к себе, так и не решившись сказать Сан-Жорнере, что собирается от неё уехать. Ведь для бедной женщины это означало потерю шести достанов в день. На другое утро каноник Диос зашёл к Амаре, прежде чем отправиться на собрание капитула. Под ря Амара брился у окна. "Ла, дорогой учитель, Тонorenkova. Всё улаживается отлично. Совершенно случайно как раз сегодня неподалёку от меня имеется домик. Просто находка. Там жил майор Нуньес. Нон приезжает в пятый номер. Госпоже с каноника не очень понравилось Самара. Он спросил довольно уныло, натачивая бритву. Дом меблирован? Да, полный набор мебели и посуды. Билль, я всё есть, что нужно. Так что, так что перебирайся и живи в своё удовольствие. Между нами говоря, Амара, ты совершенно прав. Я всё это обдумал. Конечно, тебе удобнее жить одному. Словом, одевайся. Надо осмотреть дом. Амара молчит, со стервнением скрёб щёрки. Домик этот оказался на улице Соуза. Одноэтажный совсем ветхий, изъеденный червем. Мебель давно было пора, как выразился каноник, уволить на пенсию, кое-где на огромных чёрных гвоздях висели выцветшие литографии. Неряха майор Нуньес превратил дом в свинушник. Стёкла были выбиты, полы заплёваны, стены исчерканы фосфорными спичками. А на подоконнике валялась пара заношенных до черноты насков. Он ара согласился сюда переехать. В то же утро каноник Диос подыскал ему и кухарку по имени Мария Висенция, особо весьма набожную тощую и длинную как жердь, когда-то служившую доктора Гадине. К тому же, что особо отметил каноник Диос, она приходила с родной сестрой неизвестной Дианиси. Это Дианися, когда-то считалась дамой с камелиями. Минон де Ланкло, пленительной Манон города Лери. Она удостоилась счастья быть у тех и двух гражданских губернаторов и грозного владельца Сертажеира. Эта особа возбуждала в мужчинах неистовую страсть и была причиной несчастных слёз и обмороков почти всех дам, имевших взрослых сыновей. Теперь она стирала и крахмалила чужие юбки, относила в ломбард вещи по поручению их владельцев, помогала при родах покровительствовала невинным адъюльтерчикам по странному враженію старого дона Луиса де Баррозе. озлованного гнусным, поставляла молоденьких крестьян к господам государственным сановникам, была в курсе любовных интриг не только лейрии, но и всего округа. На улице, где Анисия всегда появлялась в клетчатой шали, перекинутой через плечо, и грязноватом домашнем капоте, под которым подрагивали её тяжёлые груди, она ходила быстрыми ловкими шажками, растачая улыбки которые увы утратили былою прелесть с тех пор, как синьор Адианисиа решил из двух передних зубов. Каноник в тот же вечер уведомил Сан-Жонейру о переезде Амара. Какое потрясение для добрейшей синьоры! Она горько сетовала на неблагодарность синьора соборного настоятеля. Каноник, прокашлявшись, сказал: «Не выслушайте меня, сеньора. Это дело устроил я. И могу сказать, почему. Не скрою, все эти перемены с комнатами вредны для моего здоровья». Он привел множество различных доводов гигиенического свойства и заключил, ласково погладив ее по спине. «А что до денег, не горюйте, милая сеньора. Я буду давать на расходы, как прежде». Нынче урожай был хороший, так что я подкину еще пол золотого девочки на булавки. А теперь поцелуй-ка меня, Августинья Балавница, и вот что, сегодня я у тебя обедаю».